Глава тридцатая. Чистолюбец. Единственный благородный титул — это титул герцога. Маркиз, в этом есть что-то смешное, но стоит только произнести «герцог», все невольно оборачиваются. Эдинбургское обозрение. Маркиз де Ламоль принял аббата Перара без всех этих великосветских церемоний, столь изысканных и в то же время столь оскорбительных для тех, кто их понимает. Это было бы бесполезной тратой времени, а у Маркиза было столько важных дел, что ему нельзя было терять ни минуты. Уже шесть месяцев интриговал он, чтобы заставить и короля, и народ принять то министерство, которое обещало в знак благодарности сделать его герцогом. Маркиз уже много лет тщетно требовал от своего безансонского адвоката, ясного и точного отчета о своих тяжбах во Франш-Конте. Как мог знаменитый адвокат объяснить их ему, когда он сам их не понимал? Маленькая четвертушка бумаги, поданная ему аббатом, все разъясняла. «Дорогой аббат», — сказал ему маркиз, менее чем в пять минут покончив со всеми изъявлениями вежливости и с вопросами о личных делах. «Дорогой аббат». Среди моего кажущегося благополучия мне не хватает времени, чтобы серьезно заняться двумя пустяками, не лишенными, однако, значения – моей семьей и моими делами. В общем, я забочусь о положении моей семьи и надеюсь вознести его высоко. Я забочусь также о своих удовольствиях, и они должны стоять на первом плане, по крайней мере, в моих глазах. прибавил он, подметив удивление во взгляде аббата Пирара. Хотя этот последний был человеком рассудительным, но он был изумлен, видя старика столь откровенно рассуждающего о своих удовольствиях. В Париже, конечно, есть труженики но они ютятся на пятых этажах. А как только я приближаю к себе кого-нибудь из них, он берет квартиру на втором, а жена его назначает приемный день. И вот всякая работа прекращается. Все усилия направляются лишь на то, чтобы быть или казаться людьми светскими. Это их единственное занятие с того момента, как им обеспечен кусок хлеба. Для всех моих процессов, и, если говорить честно, для каждого из них в отдельности, у меня есть адвокаты, изводящие себя работой. Не далее, чем третьего дня, один из них умер от чехотки. Но можете ли вы поверить, сударь? что вот уже три года, как я потерял надежду найти человека, который, управляя всеми моими делами, соблаговолил бы хоть немножко думать о том, что он делает. Впрочем, все это лишь предисловие. Я вас уважаю, я осмелюсь прибавить, хотя и вижу вас впервые, люблю. Хотите быть моим секретарем с окладом в восемь тысяч франков или хотя бы вдвое большем? «Клянусь вам, я еще буду в выигрыше, и я беру на себя сохранить вам ваш прекрасный приход на тот случай, если мы с вами рассоримся». Аббат отказался, но в конце разговора, при виде действительно затруднительного положения, в котором находился маркиз, ему пришла в голову одна мысль. «У меня в семинарии остался один бедный юноша». которого, если не ошибаюсь, там будут жестоко преследовать. Будь он простым монахом, то уже давно находился бы Инпаке в монастырской темнице. Пока юноша этот знает только латыни священное писание. Но весьма возможно, что в один прекрасный день у него объявится большой талант или к проповедничеству, или к пасторству. Я не знаю, что он сделает, но в нем есть священный огонь. он может пойти далеко. Я надеялся представить его нашему епископу, если бы когда-нибудь судьба послала нам такого, который бы смотрел на людей и на вещи с вашей точки зрения. «Кто такой этот юноша?» — спросил Маркиз. «Говорят, что он сын плотника в наших горах. Но я более склонен считать его незаконным сыном какого-нибудь богача». Я видел, как он получил анонимное или подписанное чужим именем письмо с чеком на пятьсот франков.